Глава вторая. 19 декабря 2014 года. 20 часов 10 минут. Кафе «Лесная поляна». Зато научный городок. Тверская область. Даниил сильно приврал, когда сказал, что приедет за Сашей, едва она успеет дойти до перекрестка. Она успела не только дойти, но и простоять на нем минут 10, выкурив еще одну сигарету и прилично замерзнув,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 На вопрос, где здесь можно это сделать, Даниил надолго задумался, пошкрябывая ногтем щеку, а затем назвал всего одно кафе. В крохотном городке все имелось только в одном экземпляре. «Если оно не закрылось еще», добавил он, «восемь уже, а у нас тут не Москва. Дома ужинать народ предпочитает. Там разве что жильцы гостиницы и ужинают. Тут-то готовить негде». «Им повезло», Кафе работало до 10. Правда, заказ нужно было успеть сделать до 9, а еще лучше, как предупредила женщина за стойкой, до половины девятого, чтобы повар не ушел. Впрочем, даже название «кафе» было явной лестью этому места. И в Питере, и в Москве кафе выглядели совсем иначе. Все здесь передавало привет из восьмидесятых. И буфетная стойка, и голые столики, и унылые стулья. Заведение больше походило на столовую.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 Ваня рассмеялся, посмотрев в сторону стойки, где на подносе уже стояли заказанные ими салаты. Но пока забирать их никто не звал. То ли чего-то еще ждали, то ли женщина за стойкой просто-напросто забыла про них, заболтавшись с еще одной посетительницей и высокой блондинкой со стрижкой каре. Блондинка, видимо, была местной, потому что предпочла ждать заказ у стойки, коротая время за разговором. «Если нам сейчас не дадут поесть, я начну грызть стол» жаловался Женя, нетерпеливо поглядывая на поднос с салатами. «Ладно, раз уж я вас сюда привез, я за вами этим вечером и поухаживаю», предложил Войтых, направившись к стойке. «Вот именно, а то вечно завезет в какую-нибудь дыру», вслед ему заявил Ваня. «Между прочим, никого не заставляли, тебя особенно», напомнила ему сестра.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 Она вообще не слышала, о чем они говорили, с удивлением наблюдая за тем, как блондинка возле стойки несколько секунд разглядывала подошедшего Войтыха, а затем что-то сказала ему и расплылась в широкой улыбке. Реакции самого Войтыха Саша не видела, поскольку он стоял к ним спиной, но почему-то была уверена, что он тоже улыбается. «Кто это?» – вместо ответа спросила она. Все тут же повернули голову в сторону стойки, где Войтых, казалось, совсем забыл про их салаты, увлекшись разговором с блондинкой. «Опа! Недолго мучилась старушка!» Удивленно протянул Ваня и снова покосился на Сашу. «Вершина покорена! Пора покорять новую!» Саша повернулась к нему, и на ее лице читалось желание запустить в него чем-нибудь тяжелым. Правда, на столе, кроме скомканной лениной салфетки, ничего не было, даже банальной солонки или перечницы, а пустой пластмассовой салфетницы сильного удар не получится. «Наверняка просто какая-то старая знакомая», – быстро сказала Лиля. «В закрытом городке, куда его даже пускать не хотели», – удивился Женя. «Но это же не резервация», – не слишком уверенно возразила Саша. «Самих-то жителей отсюда выпускают».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 поинтересовалась Саша, преувеличенно внимательно разглядывая салат, как будто искала в нем осколки разбитого стекла. «Знакомая, представляешь?» Вытых улыбнулся. «Анна, ни за что не ожидал бы ее здесь встретить? Даже не сразу узнал». «А чего к нам не позвал?» Демонстрируя искреннее добродушие, спросил Ваня. «Познакомились бы, поболтали. Она здесь тоже не одна, но если хочешь, можешь попытать счастье». «А откуда ты ее знаешь?» – поинтересовалась Лиля. «Вы ее тоже могли видеть, когда мы были на Сапшо. Она организовывала там праздник Купальской ночи». «Ужель та самая Татьяна?» – хмыкнул Ваня. «Странно, что вы друг друга вспомнили. Больше двух лет прошло. Пообщались в прошлый раз хорошо, наверное». Саша тоже посмотрела на Войтыха, пытаясь вспомнить, знает ли она вообще, кто организовывал тот праздник. Такие мелочи давно выпали из ее памяти. Да и ей казалось, что она не видела тогда организаторов. Общаться с ними ходил как раз Войтах. «Если она живет здесь, что она там делала?» – спросила Саша, стараясь, чтобы голос звучал ровно и не выдавал внезапно вспыхнувшей ревности. Ревновать было глупо, она это понимала. Но что поделать, если Войтах был единственным человеком, которого она умудрялась ревновать даже тогда, когда между ними еще ничего не было?» Вот их, которые уже успел начать есть, замер и удивлённо посмотрел сначала на нарочито безразличную Сашу, а потом на Сидоровых. Даже Женя, уничтожавший салат за секунды, уже снова заинтересовался разговором. «Я не понимаю, а что здесь такого?» «Да, мы дважды разговаривали тогда, и она меня запомнила. Возможно, потому что я явно выдавал себя за того, кем не являюсь». «А иногда люди запоминают меня, потому что я говорю не совсем так, как это делают родившиеся в России. Она здесь не живет, здесь живут ее родители, она приехала их навестить». «Как много ты успела выяснить?» – не унимался Ваня. «Телефон спросил». «Сидоров, ешь уже, а? перебила его Саша. «Давайте лучше к делу вернемся». «И в самом деле», – поддержала ее Лиля. «Так что ты думаешь по поводу этих теней?»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 «У этой странной нумерации домов он в жизни гостиницу не найдет». «Все он прекрасно найдет», – возразил Войтах. «В крайнем случае запустит этот свой светящийся шарик». Заявку на пропуск на его имя Даниил оставил. «Поскольку у Невы с гражданством проблем нет, я уверен, все будет хорошо». «Войтах прав», – вздохнула Лили. «Едва ли у Невы сейчас могут возникнуть проблемы, которые он не сможет решить».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 Она все еще была в дорожной одежде, с макияжем на лице и аккуратно уложенными светлыми локонами, из чего Нев сделал вид, что она еще не собиралась ложиться спать, специально дожидаясь его. По крайней мере, ему хотелось так думать. «Я заверил его, что ты справишься, но сама решила дождаться тебя и убедиться лично». Он улыбнулся ей в ответ. усталость как рукой сняла. Как это часто бывало с ним в ее присутствии.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 «Не в чужих!» Лиля смерила ее недовольным взглядом, который ясно давал понять, что после полуночи она будет там, где захочет быть. А потом снова улыбнулась Неву и кивнула в сторону лифта. «Идем!» «Не обязательно было меня дожидаться!» Мягко заметил Нев, когда скрипящая створка скрыла их от прожигающего взгляда тетки, оставшейся за стойкой. «Не обязательно!» согласилась Лиля. «Но мне хотелось!»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 но вот душ общий в конце коридора. Все это она сообщала таким забавным тоном, что он не выдержал и рассмеялся. Не расстраивайся, он решил поддержать ее манеру. Может быть, нам повезет, и в следующий раз мистические тени появятся где-то на Майорке. И лучше летом, усмехнулась она. Говорят, в феврале на Майорке потрясающе красиво тетет миндаль, но купаться и загорать немного не сезон. А мне так идет бикини и загар, ты бы знал. Хм, я в этом ни, ни, ни на секунду не сомневаюсь. От неожиданного виража разговора к нему на несколько секунд вернулось нервное заикание. Уже представил? Лили хитро улыбнулась и склонила голову на бок, сверляя его игривым взглядом. У меня...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 Немногочисленные вещи очень быстро перекочевали в шкаф, поэтому оправдания не смотреть на нее больше не осталось. «Не понимаю», – признался он, снова поворачиваясь к ней. «Почему тебе так нравится меня смущать?» Она пожала плечами, ее улыбка перестала быть такой широкой, лицо стало скорее задумчивым. «Не знаю, просто в какие-то моменты ты кажешься уязвимым.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 «Правда?» – на этот раз немного смущенной выглядела она, когда поняла, что ее раскусили. «Чем больше берешь, тем больше потом придется отдавать. Я достаточно разумен, чтобы это осознавать, поэтому не размениваюсь по мелочам, поверь мне». «И даже дорогу сам нашел? Без магии?» Лили снова попыталась изобразить игривый тон. Нефмолча достал из кармана смартфон и помахал им в воздухе. Этой магии вполне достаточно, чтобы найти дорогу, имея адрес и карту. Лилия облегченно вздохнула и сразу стала выглядеть одновременно спокойнее и серьезнее. Еще пару секунд она просто смотрела на него, а потом вдруг порывисто обняла и быстро чмокнула в щеку. «Как всегда радостно у тебя видеть. Отдыхай. Спокойной ночи!» Тихой скороговоркой выпалила она,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 Фыркнул Виталий, попытался ухватить девушку за руку и вернуть на диван. Наталовка увернулась, поднялась на ноги и раздраженно посмотрела на него. «Не поможешь найти носок, уйду так! А потом объясняй жене, чей он, когда она найдет его во время уборки!» Виталий вздохнул и поднялся с дивана. Иногда Катя становилась удивительно вредной и проще было сделать так, как она говорит, чем переспорить ее. Носок нашелся почему-то в коридоре, И уже спустя 10 минут Катя вышла на улицу. Мелкий снег, начавшийся еще вечером, к ночи усилился, превратившись в настоящую метель. Девушка накинула на голову капюшон, поскольку шапки не носила принципиально даже в сильные морозы, считая, что они и не идут, и уверенно направилась в сторону лесополосы. От дома Виталия до ее дома можно было попасть двумя способами. Либо, сделав приличный крюк по освещенным улицам,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 В какой-то момент ей показалось, что слева от тропинки снова появилась тень и медленно поплыла рядом с ней. Но она по-прежнему заставляла себя не смотреть в ее сторону. С каждой секундой, ускоряя шаг, Катя наконец перешла на бег, уже не глядя, куда ступает и все еще боковым зрением замечая движение рядом с собой. Тень словно преследовала ее, не обгоняя и не отставая, но нападать пока не торопилась.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 Она несколько раз глубоко вдохнула и, наконец, рискнула медленно повернуть голову влево, отчаянно надеясь, что ничего там не увидит, рассмеется из-за собственной глупости и спокойно выйдет к дому. Однако между деревьев стояла темная фигура примерно человеческого роста. Приглядевшись внимательнее, Катя едва не вскрикнула. За первой фигурой виднелась вторая а чуть дальше еще одна».